Глава 17. Мирослава. Дом Матвея встретил тишиной и беспорядком на кухне. Стулья сдвинуты, на полу железная миска со следами крови. На столе крошки, остатки колбасы и бумажки от конфет. Такого на кухне у Матвея никогда не бывало, и мое сердце болезненно ёкнуло. Вдруг хозяин этого уютного и безопасного дома до сих пор бегает по лесу в образе медведя. Вдруг представители варты поймали его и посадили в клетку. Хотя поймать Матвея, когда он медведь, очень непросто. Я вспомнила, как он прыгнул, точно громадный динозавр какой-то, на ведьму и в один присест откусил ей башку и вздрогнула. — Тут и живет Матвей? — спросила Снежанка, которая окончательно пришла в себя и теперь вертела головой, рассматривая уютную и просторную кухню моего друга. А почему на полу миска с кровью? Что бы ты спросила, Дуреха! промурлыкал вдруг скарбник и показался в дверном проеме, ведущем в коридор. Лучше помойте посуду, девочки, и вытрите со стола. Он говорит! ахнула снежанка. И без тебя догадаемся, лохматый, ответила я. Снежана это хранитель дома. С ним надо повежливый, а то вышвернет. Моем посуду. «Хотя что тут мыть? Одну миску?» Я быстренько убралась на кухне и включила чайник. Меня валило с ног от усталости, но я очень хотела, чтобы Матвей, вернувшись домой, увидел чистоту и порядок, почувствовал запах кофе и шоколада и успокоился. Тут его ждут. Ведьмака всегда будут ждать его друзья. Но едва я сделала кофе себе и чай сестре, Снежанка не понимала кофе, Ей он казался горьким и невкусным. Как к дому подъехала машина. Я обрадовалась, подумав, что это Марьян. Я ждала своего парня и думала о нем. Тревога росла во мне, как пламя, что полыхало совсем недавно на автостоянке. Кофе не успокаивал, и чистые полы на кухне не радовали. Поэтому, услышав шум мотора и шорох шин по асфальту, я рванулась к двери, предвкушая встречу. Но на пороге... Появилась высокая пожилая женщина в белой шляпке и белом костюме. Посмотрела на нас, глаза голубые и грустные, и нервно выдохнула. «Слава богу, вы живы, девочки!» Она обняла меня порывисто, быстро, и тепло ее ладоней согрело мои замерзшие плечи. Только сейчас я подумала, что на улице этой ночью было прохладно, и немного тепла совершенно не помешает. А пожилая пани обнимала сначала меня, после Снежанку, и все приговаривала «Слава Богу, вы живы, девочки!» Словно никак не могла поверить собственным глазам. Это и была моя бабушка, пани Святослава. «Вы должны переехать ко мне. У меня вы будете в безопасности. Вам будет спокойно у меня, девочки!» — говорила пани Святослава, не сводя с меня тревожного взгляда. Она смотрела и смотрела, словно никак не могла запомнить черты моего лица. Словно я была удивительной картинкой, смысл которой ускользал от ее внимания. «И я тоже?» — пролепетала удивленная Снежана и почему-то попятилась, прихрамывая. «И ты тоже. У вас должен быть нормальный дом. У всех должен быть нормальный, безопасный дом, девочки», — говорила пани Святослава. У нее был довольно быстрый украинский с заметным польским акцентом, но я ее очень хорошо понимала. «А мама? Что с моей мамой?» – забеспокоилась сестра. «Не знаю. Я действительно не знаю, детка. Но вряд ли ей позволят жить с вами. Вряд ли она сможет о вас заботиться». «Ну почему? Почему?» – не унималась Снежанка. «Потому что она мертва». Сухо и мрачно проговорили в дверях, и в кухню вошел Матвей он был уставший похудевший и поникший футболка порвана под ухом кровавая царапина на руках следы от укусов пауков и такие здоровенные красные шишки словно на моего друга накинулись громадные комары размером со слона что значит мертва переспросила снежанка и я вдруг поняла что сама едва вникаю в слова от усталости все казалось нереальным странным чужим словно черно белые картинки в старом комиксе. Я, не переспрашивая, кинулась к другу и крепко обняла его, уткнувшись носом в грудь, в небольшую впадинку у плеча. Почувствовала запах пота и зверя, адскую смесь ароматов, и еще крепче прижала к себе Матвея, боясь, что он вдруг ускользнет из моих объятий. «Слава богу, ты жив!» — глупо повторила я слова своей бабушки и едва не разревелась. «Я жив». Марьян тоже жив. Мы все живы. Кроме луж, их ведьмы, и вашей мамы. Она умерла. Ее никто не убивал, она умерла сама. Едва дух, овладевший ее телом, улетел. Без души никто не может жить, тихо проговорил Матвей и устало качнулся. Пошли, тебе надо отдохнуть. Просто сядь, и я сделаю тебе кофе, и поешь шоколада. Я хочу в душ. От меня воняет клятым медведем, произнес Матвей и, стянув через голову разорванную футболку, кинула ее в мусор. Я увидела длинные кровавые царапины на его торсе и ахнула. «Что значит без души?» — напомнила о себе Снежанка. «И как это умерла? Наша мама не могла умереть». «Все однажды умирают. Некоторые раньше, некоторые позже». «Не ахай, Мирослава, это просто царапины. Сначала я помоюсь. Успокой свою сестру, она же рыдает» снежанка действительно залилась слезами покраснела и я поняла что истерика на пороге кинулась к ней сунула в руки конфету и обняла зашептав на ухо что буду с ней не оставлю ее и бояться ничего не надо мы будем всегда вместе понимаешь она наша мама бормотала в ответ сестра на это у меня не было ответа потому что проливать слезы по матери я была не в силах не было даже грусти Лишь какая-то обречённая усталость и пустота. Возможно, мне надо было просто отдохнуть, лечь и поспать. А может, услышать голос Марьяна и понять, что с ним тоже всё в порядке. Снежанка рыдала у меня на плече. Пани Святослава поторапливала нас, приговаривая, что помыться можно и у неё дома. Но Матвей уже плескался в душе, и мы дождались, когда он выберется оттуда. Чистый, взлохмаченный и невероятно бледный. «Едем ко мне. Прямо сейчас едем ко мне. Не надо никаких вещей. У меня в доме все есть. У меня все есть для вас, девчата», — приговаривала моя бабушка. И мы, наконец, вышли из дома. Я придерживала хромающую сестру. Матвей закрывал за нами кухонную дверь и вешал на ручку какой-то новый странный оберег. За воротами нас ждала белая Ауди с водителем, пожилым усатым мужчиной в белой кепке. Водитель улыбнулся и едва мы устроились на заднем сиденье, а пани Святослава на переднем весело сказал: «Поехали, девчата!» И мы поехали. Дом пани Святославы находился на самой окраине городка, с той стороны, где шоссе поворачивает на Тернополь. Закованным забором, окруженный яблонями и грушами, он словно плыл над зелеными кронами, как корабль по волнам. Красная крыша, белые трубы. И повсюду розовые кусты. Вдоль дорожек, вдоль забора и даже вокруг стальных прутьев велись плети с розовыми и красными бутонами. Едва мы приблизились к особняку по выложенной брусчаткой дорожке, как двери открылись. Нас встретила женщина в белом переднике. Прямо как в фильмах про старину, подумала я, оглядывая белые двусторчатые двери. Это моя домохозяйка Марта представила женщину-бабушка. Она помогает готовить и убирать. Марта, это мои внучки и Матвей. Про Матвея ты знаешь, верно? Едва ступив в просторный холл, я увидела собственный портрет. Он висел на стене над столиком с цветами. На фото мне было не больше трех лет. Маленькая девочка, обнимающая белого большого медведя. Когда-то у меня была такая игрушка. И помнится, я очень любила этого зверя. А рядом с моим портретом висела черно-белая фотография мальчика с темными глазами и темными волосами. Мальчик в матроске стоял около высокого стула, наклонив голову и нахмурив брови, словно ему не нравился фотограф. И тут меня осенило. Это ведь мой отец! спросила я, показывая на фото. Первый раз в жизни я видела своего отца. Пусть только на портрете, но все-таки. Да, это Любчик. — ответила бабушка. — Ему тут три годика, прямо как тебе на фотографии. Вы очень с ним похожи. Ты просто вылитый, Любомир. Мне доводилось слышать о том, что я похожа на отца. Но впервые в этих словах звучала не ненависть, а любовь. Мною гордились. Меня любили. Меня ждали. Куда бы я ни ступила в этом большом и красивом доме, всюду натыкалась на свои фотографии. Казалось, что дом заполнен мною, заполнен полностью, совершенно и абсолютно. И моего появления тут ждали, ждали с нетерпением. Комната на втором этаже была выполнена в тонах, которые мне нравились. Белые стены, белые шторы, светлая мебель и редкие черные штрихи. Плюшевые подушки на кровати, кованные держатели для полок. А на кровати сидел большой белый медведь. Точно такой же, какой у меня был в детстве. Плюшевая игрушка из далекого прошлого, но новенькая, мягкая, уютная. «Ничего себе!» — выдохнула я. Матвей усмехнулся. «Тебя тут ждали на самом деле. Тебя тут любят», — просто сказал он. «Ты ведь этого хотела, да? Желания исполняются». «Дело не в комнате», — начала была я. «Знаю». Матвей положил ладонь мне на плечо дело во всех нас мы все есть у тебя а ты есть у нас дело именно в этом и неважно у меня дома или у твоей бабушки мы вместе и мы нужны друг другу отдыхай пока есть время пока не пришел марьян слова о марьяне успокоили он придет спросила я куда он денется матвей пожал плечами и ушел вниз Снежанке досталась комната с розовыми стенами и такой же, как у меня, светлой мебелью. Впрочем, во всем доме пани Святославы преобладали светлые тона, и даже дорожка на лестнице была светло-бежевая, почти белая. Марта проворно накрыла на стул и предложила на выбор бутерброды, овсяную кашу или чай со сладостями. Конечно, я выбрала овсянку, и, конечно, Матвей и Снежанка пожелали шоколадных конфет. Впрочем, от бутербродов они тоже не отказались. Какое-то время все молчали, но чуть позже, доев кашу, я спросила, найдут ли мою подругу Кристину. «Думаю, найдут», — решительно сказала пани Святослава. Я не видела ее там, в ангаре. Снежанка перестала шуршать фантиками и тревожно глянула на меня. «Кроме меня там не было других девочек», — сказала она. «Если первые две девочки, которых похитил Луша, остались живы, значит, и твоя подруга должна быть жива», — пояснила пани Святослава. «Меня удивило то, как хорошо она знает всю эту историю. Ей даже было известно, что две первые девочки вернулись к своим родителям». «Совет с этим разберется, сказала бабушка, «и постарается сделать так, чтобы девушки пришли в себя, поскольку старая ведьма побеждена». «Вы знаете историю Надии Савинской?» Тихо спросил Матвей. «Да, и её многие знают в клане. В те времена, когда она жила в нашем городе, никому не было покоя. Она командовала всем городом. Вы сделали большое дело, раскрыв это колдовство. На следующем совете я буду говорить о том, чтобы вас признали полноправными членами кланов Варты». Матвей криво усмехнулся и покачал головой. «Я знала, почему». Ланы не справились со своими обязанностями, и к ним больше не было никакого доверия. Но мы ничего не сказали вслух, потому что на разговоры уже не осталось сил. Нам был необходим отдых. Наевшись, я ушла на второй этаж. Там очень кстати был душ, а в моей комнате нашлось полотенце и банный халат. Выкупавшись, я завалилась на кровать и уснула. Едва голова коснулась подушки. Мне снилась кровь. Реки крови, разлитые у моих ног. Казалось, что с подошв конверсов капает кровь. Сами кеды давно уже стали темно красными и вязкая жидкость притягивает к полу, словно окрашенный в красное клей момент. Снилось серьезное лицо Матвея с разными глазами, и я чувствовала его напряжение и ненависть. Снилось бледное лицо Марьяна, покрытое кровавыми полосами». И чувство какой-то обречённости заставляло меня рыдать даже во сне, и я чувствовала слезы на щеках. Разбудила меня сестра, растолкав как следует за плечи. «Сколько можно стонать уже? Просыпайся! Если снится страшный сон, то лучше проснуться», — приговаривала она, пихая меня кулаками. С трудом разлепив глаза, я уставилась на снежанку. «Который час?» — я еле говорила, так тяжело ворочался язык. Вечер уже больше шести ты проспала весь день матвей успел уйти к себе домой я принесла тебе сырники и сметану и еще твой любимый кофе садись и поешь а после ты мне все расскажешь абсолютно все договорились кофе пробормотала я сейчас очень нужен кофе хотя бы пару глоточков целая кружка пей и рассказывай и я принялась рассказывать Медленно, неторопливо, поедая сырники и попивая кофе. Ничего не утаивая. Про старую церковную библиотеку, про хижину деда Стефана, про волшебные обереги и кланы Варты, про ведьмачек, нападавших на нас, про желания, записанные в желанной. Когда добралась до сломанной ноги сестры, Нежанка охнула и обхватила себя за плечи, но промолчала. Она молчала до самого конца моего рассказа. И глаза ее казались мне невероятно мудрыми и глубокими. А когда я закончила, заговорила моя сестра. Все началось с того, что мама взяла меня с собой. Сказала, что надо сходить в школу и поговорить с одним учителем. Так и сказала. Просто поговорим с учителем. Я не спросила зачем. Подумала, что она нашла для меня репетитора, и теперь придется всерьез учить уроки. Даже малость расстроилась. И мы пришли в школьную подсобку. Старые мастерские, где давно никто не занимается. И вот...» Снежанка вздохнула и еще крепче обняла себя за плечи. «И вот мы пришли, а он сидит там. Ваш классный, Григорий. Такой красивый и странный. Глаза у него как будто горели, знаешь? Как будто в них был огонь. Я не могу объяснить, но пока он говорил, я смотрела и смотрела ему в глаза. Он зажег свечи. Выключил свет, развел огонь в небольшой такой железной чашке и начал что-то бормотать. И все время смотрел на меня. И это было... Это было ужасно, — мрачно подсказала я. Меня словно сковало, как будто кто-то держал за руки и ноги. А после он дал моей матери такой круглый медальончик и велел носить при себе. Сказал, что она получит все, что хочет, только медальон нельзя снимать. И тогда Богдан будет моим. Потом мать объяснила, что делала приворот на твоего парня Богдана. Она нашла его брелок от ключей и решила сделать все, чтобы он стал моим парнем. Нормально так, буркнула я. Ну, она сказала, что ты все равно его не любишь, что Богдан будет с тобой несчастлив, а каждый человек заслуживает счастья. И мне будет лучше с Богданом, а Богдану будет лучше со мной. Веские аргументы. Мне было страшно. Так страшно, что я не могла спать ночами. А ты стала где-то пропадать. Приходила поздно или вообще не приходила. Но я не могла тебе ничего рассказать. Просто язык не поворачивался. Тем более, что я действительно стала встречаться с Богданом. Мы поцеловались с ним на первом же занятии по алгебре. Мать это придумала. Зашла к бабушке Богдана и попросила, чтобы он позанимался со мной. И на первом же занятии он меня поцеловал. «Это было классно», — призналась сестра. «Потому что ты не целовалась больше ни с кем до Богдана», — догадалась я. «Это были твои первые в жизни поцелуи». «Ага», — грустно согласилась сестра. «И вот мы стали встречаться, и все было хорошо вроде как. У тебя был Матвей, такой классный, такой красавчик, и весь из себя крутой, что меня даже не мучила совесть. Раз ты нашла себе нового парня, я вполне могла взять твоего старого». «Нормальная такая логика». Ну, что поделать? Так вот случилось. А после выпускного вечера к нам заявился сам Луша. Просто пришел, выломал замок на двери, и мать стала странной, какой-то бешеной. Раскачивалась на кухню около плиты и выла, как собака. А Луша схватил меня и уволок. Запихнул в машину и велел молчать, потому что если я закричу, он убьет тебя. И ты молчала. А что мне было делать? О, боже. А дальше был ангар, и он там убил несколько черных собак и вылил их кровь в чашу, и... Снежанка стала заикаться, затряслась вся, и я вскочила, обняла сестру и велела замолчать. Не надо рассказывать про эти ужасы. Я сама прекрасно все видела. Ну его нафиг. Теперь лучше нет, потому что Марьян отрубил ему голову. «Ты... ты любишь Марьяна?» — тихо спросила сестра. «А ты запала на Матвея, да?» — в свою очередь уточнила я. «Мне всегда нравились твои парни», — грустно вздохнула сестра. «Матвей не так прост. Ты видела, кто он на самом деле». «Тем больше он нравится». «Смотри, не влюбляйся в ведьмака». «Но ты же влюбилась в Вартового». «Влюбилась», — вздохнула я. «И очень хочу его увидеть». «Так позвони. У тебя же есть его номер». «Точно! У меня есть его номер». Действительно, можно просто позвонить Марьяну. Ведь он оставил свой номер на всякий случай. Я торопливо нашла его в контактах и нажала вызов. Гудки буквально взрывали мозг, и каждый казался невероятно длинным. Сестра смотрела на меня и, понимающе улыбалась. А я бегала по комнате, крепко прижимая свой беленький Samsung к уху. Наконец Марьян ответил. «Привет». Голос показался слишком тихим. «Я у твоего дома». «Выходи в сад прямо сейчас». Коротко и ясно. Я рванулась к шкафу, забитому разными девчачьими шмотками. Выудила первые попавшиеся шорты, натянула их, заправила белую футболку, зашнуровала кеды и кинулась вниз, коротко бросив, что Марьян пришел. «Иди к нему, иди к своему любимому», проговорила вслед сестренка, но я уже не слушала. Я увидела его сразу, едва выскочила из дома. Он ждал у ворот взгляд был долгий и грустный словно марьян не видел меня целую вечность и невероятно соскучился глаза казались совсем темными волосы были убраны назад на скуле царапина я подбежала к нему буквально подлетела едва касаясь земли ногами и обхватила за шею он тоже меня обнял крепко обнял и зарылся лицом в мои волосы повторяя шепотом мое имя я ждала тебя Проговорила я, не размыкая рук. Я боялась за тебя. Я жив, все хорошо, ответил Марьян и поморщился. Извини, ты ранен, извини. Быстро отстранившись, я оглядела своего парня. На нем была черная футболка и черные джинсы, и никакого оружия. Никаких мечей на поясе, ножей или оберегов. Обычный парень в черной футболке. Обычный парень с зелено карими глазами. «Я думал о тебе», — проговорил Марьян. «Я все время о тебе думал». «Знаю. Ты не должна была видеть того, что видела. Мне надо было оставить тебя дома. Я бы не осталась, ты же знаешь. И я не жалею. Я должна быть с теми, кого люблю». Марьян улыбнулся, но как-то грустно. «Ты упряма, Мирослава. Но это в тебе и нравится больше всего. Маленькая, храбрая, упрямая девчонка». Я хочу, чтобы ты всегда оставалась такой. И хочу запомнить тебя именно такой. Что-то случилось. Вдруг осенило меня. Случилось. Мариан поднял глаза и посмотрел куда-то вдаль мимо меня. Я теперь жнец, ты же знаешь. И что? Жнец кланов не может иметь близких. Что, вообще никого? Не может иметь жену, детей или девушку. Он должен быть один. Всегда один, чтобы честно и непредвзято выполнять свое предназначение. Таково проклятие кланов. Ничто не дается нам просто так, даром. Все имеет обратную сторону, понимаешь? Не понимаю. Чтобы быть жнецом, мне придется пожертвовать своей девушкой. Мне придется отказаться от тебя. Да пошли они к черту, Марьян! Взорвалась я. Пошли они к черту! Почему ты должен их слушать? Ты свободен! Ты жнец! «А если не хочешь, то не будь этим чёртовым жнецом. Поехали со мной в старый город. И будь просто свободным человеком!» «Я же говорил, что ты храбрая и отчаянная девчонка», — улыбнулся Марьян и покачал головой. «Если бы это было так просто. Но на самом деле это как с желанной. Никуда не деться от своих желаний, от своей мести, от своего прошлого. Они найдут тебя везде» и твое предназначение тоже найдет тебя везде. Но если ты жнец, то можешь сам решать. Не все. Я могу решать, но не все. Слышать ничего не хочу. Ты всегда будешь моим, а я всегда буду твоей. Это опасно. Тем самым я подвергаю тебя страшной опасности. Я не могу так поступить. Что может быть хуже того, что твоя мать стала ведьмой и пыталась тебя убить? Марьян, чем еще можно меня напугать? Я уже всякого повидала. Я сама из кланов Варты. Думаешь, меня можно испугать какой-то возможной опасностью? Опасность вполне реальная. Плевать, я не отпущу тебя. И я схватила Марьяна за руку. Увидела знакомый шрам от собачьих зубов на запястье, новые длинные царапины и небольшую ранку с несколькими свежими швами. Сжала его пальцы, такие длинные и тонкие, и подняла глаза на своего парня. Марьян смотрел на меня и улыбался. Ладно, пусть будет так. Попробуем остаться вместе. Но никто не должен этого знать, даже твоя сестра, понимаешь? Это будет нашей тайной. Никаких встреч, никаких прогулок и поездок. Я сам напишу тебе в Вайбер, когда мы сможем встретиться. Только не тяни. Не буду. Думаю, мы устроим нечто вроде тайного свидания уже на этой неделе. Тогда поцелуй меня. Совсем тихо проговорила я, и Марьян поцеловал. Он обнял меня, и его прохладные, такие мягкие, такие невероятно классные губы прижались к моим, и розы вокруг запахли оглушительно и ярко, и небо поднялось огромным бескрайним куполом, и мир дрогнул и рассыпался на миллион маленьких розовых лепестков. «Это ты, моя желанная, Мирослава!» «Ты любимая и желанная, и всегда ею будешь», — прошептал мне на ухо Марьян. «Ты должна это знать, любимая желанная девушка». Мы целовались в розовом саду моей бабушки и чувствовали себя невероятно счастливыми.